Издательство Вира М представляет. Лесков. Детские годы. Роман. Исполняет Валентин Морозов. Детские годы. Из воспоминаний Меркула про отца. Глава 1. Я думаю, что я должен непременно написать свою повесть или, лучше сказать, свою исповедь. Мне это кажется вовсе не потому, что я находил свою жизнь, особенно интересную и назидательную, совсем нет. Истории, подобные моей, по частям встречаются во множестве современных романов. И я, Может быть, в значении интереса новизны не расскажу ничего такого нового, чего бы не знал или даже не видал читатель. Но я буду рассказывать все это не так, как рассказывается в романах. И это, мне кажется, может составить некоторый интерес и даже, пожалуй, новость и даже назидание. Я не стану усекать одних и раздувать значение других событий, меня к этому не вынуждает искусственная и неестественная форма романа, требующая закругления, фабулы и сосредоточения всего около главного центра. В жизни так не бывает. Жизнь человека идет, как развивающиеся со скалки хартия, и я ее так просто и буду развивать лентою в предлагаемых мною записках. Кроме того, здесь, может быть, представит некоторый интерес, что эти записки писаны человеком, который не будет жить в то время, когда его записки могут быть доступны для чтения. Автор уже теперь стоит выше всех предрассудков или предвзятых задач всяких партий и направлений и ни с кем не хочет заигрывать. А это, надеюсь, встречается нечасто. Я начну свою повесть с детства с самых первых своих воспоминаний. Иначе нельзя. Англичане это прекрасно поняли, и давно для осязательного изображения характеров и духа человека начинают свои романы с детства героев и героинь. Ребенок есть тот же человек в миниатюре, которая все увеличивается. «Дитя — это отец будущего человека», — говорят, — любящий эффект французы а здравый смысл наших предков еще глубже и проще выразил это поговоркою каков в колыбельку таков и в могилку итак прежде чем вы наступите на мою отшельническую могилу не откажитесь подойти к моей детской колыбели иначе я боюсь вы как и другие будете недоумевать зачем я очутился в монастырской ограде. Поэт Бенедиктов, произведениями которого я вдохновлялся в дни моей юности, я был юн тогда, когда еще юноши любили поэзию, однажды напугал меня, вычитав у него, что счастье наше — ничто иное, как перл, опущенный на дно, и что кто лениво влагу тянет и боится, что хмельна то слабый смертный не достанет он жемчужного зерна. Я пленился другим образом, образом человека, который, согрев в душе отвагу, вдруг из чаши до чиста гонит жизненную брагу в распаленные уста. Я с детства уже приспособлялся припасть и без передышки, без удержа выпить мою чашу, достать со дна ее заветный перл и я ее выпил и слышу над собою вот счастливец дотянулся чашу разом озим хлоп браво браво, оглянулся а за ним отверстый гроб да это так за мной отверстый гроб и в виду его я обращуся к моей колыбели и попробую расставить Легкие вехи для обозначения моих скитальчеств между двумя крайними точками бытия. Я был странный путник. Бодрый, но неудержимо стремящийся вперёд я беспрестанно терял тропу, путался. И когда я хотел поправиться, то выходило, что я не знал, куда повернуть. И еще хуже запутывался. Единственный поворот, сделав который я немножко ориентировался, — это тропа в скит. Только усевшись здесь, в этой старой вышке, где догорает моя лампада, после дум во тьме одиноких ночей, я приучил себя глядеть на все мое прошлое, как на те блудящие огоньки, мерцающие порою над кладбищем и болотом которые видны из моей кельи. Поздно вижу я, что искал света и тепла там, где только был один заводящий в трясину блеск, и что вместо полной чаши, которую я хотел выпить, я, вкушая, вкусил мало меду, и сеас умираю. Но начнем ап-ово сначала. Если не с самой колыбели, то хоть с той поры, как я себя помню. Это тоже в своем роде момент довольно оригинальный и, вероятно, не совсем такой, какой сберегся у каждого для первого воспоминания.